Через час Гарриет с заплаканными красными глазами сидела на заднем крыльце у Эдди и вырезала картинку с Бабуином из Тома Бе, Комптоновской энциклопедии. Когда голубой олдсмобиль Эдди вырулился двора, она тоже повалилась на кухонный пол возле пустой коробки и зарыдала чуть ли не громче сестры. Когда слезы поутихли, она отправилась в бабушкину спальню. Вытащила булавку из лежавшей на бюро подушечки для иголок в виде помидорина и пару минут развлекалась, выцарапывая вызножье единой кровати "Ненавижу Эдди". Но чего-то особой радости ей это не доставило, и пока она сидела, скрючившись в ногах кровати и шмыгала носом, в голову ей пришла идея позанятнее. Вот вырежет она морду бабуина из энциклопедии и прилепит Эдди вместо лица в семейном фотоальбоме. Она и Эллисон попыталась заинтересовать этим проектом, но Эллисон, которая так и лежала ничком возле котовой коробки, даже поглядеть отказалась. На заднем дворе скрипнула калитка, во двор влетел Хилли Халл, даже и не подумав закрыть калитку за собой. Он был на год младше, Гарриет, ему было одиннадцать. Свои песочного цвета волосы он отпустил до самых плеч, подражая старшему брату, Пембертону. «Гарриет!» — крикнул он, протопав по ступенькам. "Эй, Гарет!" но так и застыл на месте, заслушав из кухни монотонное всхлипывание. Когда Гарет поднял на него глаза, он заметил, что и она тоже плакала. "Ой, нет!" с ужасом сказал он. "Тебя в лагерь отправляют". Больше всего на свете Хили и Гарет боялись лагеря на озере Селби. Прошлым летом их обоих запихнули в этот детский христианский лагерь. Девочек и мальчиков, живших раздельно на разных берегах озера, заставляли по 4 часа в день изучать Библию, а в оставшееся время плести шнурочки или разыгрывать безвкусные унизительные пьески, написанные воспитателями. В мальчиковой половине имя Хилли вечно перевирали, называли его не Хилли, как надо было, а оскорбительным Хелли, чтобы рифмовалось с Нелли. Хуждово На общем собрании его насильно обстригли на потеху всем собравшимся. С одной стороны, Гарриет на своей половине даже получала удовольствие от изучения Библии, в основном потому, что могла перед пугливой и легковерной публикой козырять своей специфической трактовкой Писания. Но с другой, страдал не хуже Хилли. В пять утра подъем, в кровать в восемь вечера. Одну тебя ни на секунду не оставят, и книжек никаких, кроме Библии. Зато вдоволь старых добрых наказаний шлепки по попе, публичное унижение, чтобы дети все правила как следует усвоили. Через полтора месяца она в зелёной фирменной футболке лагеря на озере Сэлби, вместе с Хили и другими детьми прихожан первой баптистской церкви, молча тряслась в церковном автобусе, апатично глядела в окно и была полностью раздавлена. Скажи матери, что покончишь с собой, выпалил Хили. Накануне в лагерь отослали большую компанию его школьных друзей, которые тащились к ярко-зелёному автобусу так, будто их отправляют не в летний лагерь, а прямиком в ад. «Я им сказал, что покончу с собой, но ещё раз меня туда не затащат. Сказал, что лягу поперёк дороги, чтобы меня машина переехала». «Не в этом дело», — и Гарриет вкратце рассказал ему про кота. «Так ты не едешь в лагерь?» «Стараюсь», — ответила Гарриет. Она уже несколько недель внимательно проверяла почтовый ящик. Когда приходили бланки для регистрации в летнем лагере, она их рвала и прятала обрывки в мусорной куче. Однако опасность ещё не миновала. Эдди, вот кого надо было бояться. Рассеянная мать Гарит даже не заметила, что бланки так и не пришли. Зато Эдди уже купила Гарит рюкзак, новые кеды и всё просила показать ей список того, что надо взять с собой. Хилли посмотрел на картинку с бубуином. А это что такое? А, это, Гарет объяснила. А может, лучше другое животное взять? предложил Хилли. Эдди ему не нравилось. Она вечно дразнила его из-за волос, делала вид, что приняла его за девчонку. Ну, бегемота или свинью? По-моему, и так неплохо. Хилли, перегнувшись через плечо Гарриет, таскал из кармана вареный арахис и смотрел, как Гарриет приклеивает скалящуюся бубуинову морду поверх Эддиного лица, так, чтобы Локон и Эдди его обрамляли. Бабуин, обнажив клыки, злобно пялился на них с фотографии, а дедушка Гарриет, повернувшись в профиль, восторженно глядел на свою обезьяну-невесту. Под фотографией сама Эдди написала. «Эддит и Хейворд». «Оушен Спрингс, Миссисипи. 11 июня 1935 года». Гарри и Цхилли внимательно разглядывали снимок. «И правда», — сказал Хилли, — «так очень даже здорово». «Да, я еще думал насчет гиены, но так лучше». Едва они поставили энциклопедию обратно на полку и вернули на место альбом с золотым викторианским вычурным тиснением. Как захрустел гравий под колёсами единой машины. Хлопнула дверь с москитной сеткой. "Девочки", раздался её деловитый, как и всегда, голос. В ответ молчание. "Девочки, я решила обойтись с вами по-хорошему и привести кота домой, чтобы вы могли его похоронить. Но если вы сию же минуту не отзовётесь, я разворачиваюсь и везу его назад к доктору Кларку". Мраздался топот. Дети, все трое, столпились в дверях гостиной и глядели на нее. Эдди вскинула бровь. «Хм, а кто же эта юная мисс?» — с наигранным удивлением спросила она Хилли. Хилли она очень любила, потому что он во многом, за исключением, конечно, ужасных волос, напоминал ей Робина. И даже не догадывалась, что это ее добродушное поддразнивание вызывало у него жгучую ненависть. «А, не как это ты, Хилли!» «Прости, я не разглядела тебя за золотыми локонами». Хилли фыркнул. «Мы кое-какие ваши фото разглядывали». Гарри отпнула его. «Ну, это не самое увлекательное занятие», — сказал Эдди. «Девочки», — обратилась она к внучкам. «Я подумала, что кота вы, наверное, захотите похоронить у себя во дворе. Поэтому я на обратном пути к вам заехала и попросила Честера выкопать могилу». «Где Винни?» спросила Элисон. Голос у неё был хриплый, взгляд безумный. Где он? Куда ты его дел? Он с Честером. Завёрнут в полотенце. Полотенца я вам, девочки, разворачивать не советую. Да ладно тебе, Хилли подтолкнул Горет плечом. Давай посмотрим. Они были у Гарет во дворе, в тёмном сарае, где на верстаке Честера лежал трупик вини завернутой в голубое полотенце. Эллисон, у которой слезы по-прежнему лились градом, копалась дома в комодах, искала старый свитер, на котором любила засыпать кот. Она хотела его с этим свитером и похоронить. Гаррит выглянула в заросшее пылью окошко. На краю по-летнему яркой лужайки виднелась фигура Честера, который с силой надавливал на лопату. «Ладно», — сказала она, — «только быстро, пока он не вернулся». До Гарри только потом дошло, что тогда она впервые видела и трогала мёртвое существо. Она и не думала, что будет так жутко. Бок у кота был холодный, неподатливый, твёрдый на ощупь. Гарри по кончикам пальцев, будто током ударила. До того было мерзко. Хилли нагнулся, чтобы было получше видно. — Фу, гадость! — жизнерадостно сказал он. Гарит погладил рыжую шорстку. Она так и осталась рыжей, мягкой, несмотря на то, что тельцы под ней были до жути одиеревенелым. Перед смертью кот вытянул лапы вперёд, будто боялся, что его бросят в корыто с водой. Да так и застыл, а его глаза, которые, несмотря на старость и болезнь, так до самого конца и оставались чистого, пронзительно-зелёного цвета. Теперь подёрнулись студенистой плёнкой. Хилли нагнулся, тронул кота. «Фу!» — завопил он и отдернул руку. «Гадость!» Гарри даже не вздрогнул. Она осторожно провела пальцем по кошачьему боку, нащупала розовое пятнышко, где шерсть у него так толком и не отросла. Там, где ему, еще крохи, а парыши проели бок. При жизни Винни никому не разрешал до этого места дотрагиваться. Он даже на Элисон шипел и замахивался лапой. Ну, теперь кот лежал неподвижно, пасть оскалена, видны стиснутые и гольчатые зубы. Кожа была сморщенная, грубая, как заношенная перчатка, и холодная, холодная, холодная. Так вот, что за тайна знали и капитанский кот, и Лазарь, и Робин. Тайна, которую в последний свой час узнал и кот. Вот он каков, путь к витражному окну. Когда восемь месяцев спустя отыскали таки палатку Скотта, Боуэрс и Вильсон лежали в спальных мешках, застегнутых наглухо, а Скотт в открытом, приобняв Вильсона. Ну так то была Антарктида, а тут свежее зеленое майское утро, но тело у нее под рукой было холодным, как лед. Она поводила костяшкой пальца по лапке Винни в белом чулочке. «Жаль, конечно» писал скот холодеющей рукой, когда вокруг него мягко смыкалась белизна белых просторов, а бледные карандашные буквы на белой бумаге бледнели ещё сильнее. Но вряд ли я смогу что-либо написать. И ещё. "Спорим, ты его глаз не сможешь потрогать", сказал Хилли, пододвигаясь поближе к Спори. Гарит его почти не слушал. Так вот, что видели её мать и Эди. Искраняя тьму ужаса, с которого нет возврата. Слова, которые скатывались с бумаги в пустоту. Хили придвинулся к ней поближе в прохладной полутьме сарая. "Боишься?" прошептал он, осторожно положил ей руку на плечо. "Не у тебя." Горит дёрнул плечом, сбросил его руку. Она услышала, как хлопнула дверь с москитной сеткой, как мать позвала Элисон, Он быстро набросил на кота палатенцу. Чувство это, как будто на миг земля ушла из-под ног, так её полностью не отпустило, оно так и останется с ней на всю жизнь. Не всегда у неё в памяти будет неразрывно связано с полутёмным сараем, с блестящими металлическими зубьями пилы, с запахами пыли и бензина и с тремя мёртвыми англичанами в снежном могильнике, со сверкающими сосульками в волосах. Амнезия, плавучие льдины, непосильные расстояния, окаменевшие тела, жуткие тела. Ну ладно, сказал Хилем, отнув головой. Пошли отсюда. Иду, ответила Гарит. В сердце не колотилось, воздуха не хватало, но задыхалась она не от страха, а от чувства, здорового, похожего на ярость. Конечно, миссис Фонтейн не травила кота, однако она всё равно была рада, что он подох. Из своего кухонного окна над мойкой, с наблюдательного пункта, возле которого она каждый день простаивала часами, чтобы шпионить за соседями. Она сначала заметила, что честно роет яму, а вот теперь, подсматривая сквозь щелочку в занавесках, увидела, что вокруг ямы сгрудились трое детей. Одна из них, младшая девочка, Гарит, держала свёрток Старшая плакала. Миссис Фонтейн сдвинула на самый кончик носа очки для чтения в перламутровой оправе. Натянула поверх домашнего халата кардиган с блестящими пуговками. Так на улице было тепло, но она вечно мерзла, поэтому из дома выходила, укутавшись. И, выйдя через заднюю дверь, поковыляла к забору. День был бодрый, свежий, чистый. По небу неслись низкие облачка. Ну, зайка, который уже давненько не мешал бы подстричь, как же Шарлотта запустила дом. Кошмар просто. Было все инофиалками, дикой кислицей, и распушившимися одуванчиками. И от ветра по траве расходились круги из завихрения, словно рябь на море. Волнами лезли грозди глициний, хрупкие, как будто водоросли. Глициния так густо облепила всю заднюю стену дома, что из-за неё крыльца обывал не разглядишь. Красиво, конечно, когда она в цвету, но когда она цвести переставала, то превращалась в косматые заросли. Да и к тому же грозилась обрушить своим весом крыльцо. Сорняк — это глициния. Стоит отвернуться, как она расползется, и весь дом расшатает. Но подишь ты, кто-то учится только на собственных ошибках. Она думала, дети с ней поздороваются, и пару минут выжидала у забора. Но дети даже не глянули в ее сторону и продолжали заниматься своим делом. «И что же это вы, детки-то, там затеяли?» — приветливо крикнула она. Все они так и вздрогнули, повернулись к ней. «Кого-то хороните?» «Нет!» — прокричала в ответ Гарриет, младшенькая. И миссис Фонтейн от ее тона прямо покоробила. «Та еще штучка эта девчонка!» «Да ведь, похоже, хороните!» «Никого мы не хороним!» «А мне кажется, что вы того старого рыжего кота хороните!» Молчание. Миссис Фонтейн прищурилась поверх очков. Так и есть, старшая девочка плачет. Большая уже, что бреветь-то. А вот младшая опускает сверток в яму. «Точно! Его вы и хороните!» — возликовала она. «Меня вам не одурачить! Одни беды были от этого кота!» Каждый божий день он сюда приходил, а потом у моей машины всё лобовое стекло было в отпечатках его мерзких лап. Не обращай на него внимания, сквозь зубы прошипела горец сестре. Сука старая. Хилли ни разу не слышал, чтобы горец крепко выражался. Он поёжился от удовольствия. "Сука!" погромче повторил он, с удовольствием пробуя дурное слово на вкус. "Что что?" взвизгнула миссис Фонтейн. — А ну замолкни, — велела Гарриет Хилли. — Кто это сказал? Девочки, кто это там с вами? Гарриет плюхнулась на колени и голыми руками стала закапывать яму, присыпая комьями грязи голубое полотенце. — Давай, Хилли, — прошепела она. — Быстрее, помогай! — Это кто там с вами? — верещала миссис Фонтейн. — Отвечайте сейчас же! Не то я сейчас пойду домой и позвоню вашей матери! «Вот мразь!» — осмелев, выпалил Хилли, раскрасневшись от собственной смелости. Он опустился на колени рядом с Гарри, и тоже принялся быстро засыпать яму. Эллисон стояла рядом с ними, зажав рот кулаком, и по лицу у нее катились слезы. «Дети, отвечайте немедленно!» «Постойте!» — вдруг вскрикнула Эллисон. «Подождите!» Она развернулась и помчалась через весь двор домой. Гарит хили так и застыли, уперевшись ладонями в грязь. "Что оно?" прошептал Хилли, утирая лоб перепачканной рукой. "Не знаю. Это звалась опешившая гарит." "Это кто там? Ну а что и хау?" вопила миссис Фонтейн. "А ну иди сюда. Я сейчас твоей матери позвоню. Иди сюда сейчас же." "На звание на здоровье, сука," пробормотал Хилли. Её дома нет хлопнула дверь с сеткой. Выбежала Элисон, спотыкаясь, утирая слёзы, из-за которых она толком ничего и не видела. Вот, сказала она, рухнула на колени рядом с ними и бросила что-то в могилу кота. "He is gone", вытянули шеи. В яме лежала фотография Элисон. Школьный портрет, снятый прошлой осенью. Теперь улыбался им из рыхлой земли. На Элисон был розовый свитер с кружевным воротником, в волосах розовые заколки. Элисон всхлипнула, зачерпнула огромную горсть земли и швырнула её в могилу, прямо на своё улыбающееся лицо. Комья грязи с грохтом застучали по снимку. Какое-то время под ними ещё виднелся розовый свитер. Несмелые глаза Элисон ещё глядели с надеждой сквозь чёрные разводы. Но вот и по ним прошуршала земля, и они исчезли. Давай, не терпиливо крикнула она, потому что младшие дети с удивлением таращились то в яму, то на неё. Ну давай же, гарь, помогай. Ну всё, разорялась миссис Фонтейн. Я иду домой и сию же секунду звоню вашим матерям. Вот, видите? Уже иду звонить. Ой, дети, ещё поплачете.